Глава 45. Напарник оказался прав. Время до Талинины пролетело незаметно. За эти дни я смогла договориться с хозяином маленького заведения в центре, а также наведаться в академию, чтобы поговорить с Силианом по поводу стаканчиков артефактов. Вот тут меня и ожидало мое первое за эти дни отсутствие алоура желания, чтобы артефакт, блокирующий магию, появился на моих руках как можно быстрее. Началось все с того, что идти на ковер к ректору не хотелось, тем более после последних наших откровенных разговоров. Но, к сожалению, в этом мире телефонов еще не придумали, и связаться с нам по-другому я попросту не могла. Насколько я знала, в Варлоу существовали связующие артефакты, но они были безумно дорогими и находились еще на стадии разработки артефактором Лабраджтон. Однако все это было примитивным и совсем не тем, что хотелось бы получить от двусторонней связи. Силюна обязательно нужно будет подкинуть новую идею. Назовем нашу разработку Макфоном. Внедрим в этот мир соцсети. Сделаем жизнь жителей городка ярче и интересней. Гаргульи пропускали меня на территорию Академии без каких-либо проблем. Стивс больше не встречал меня у ворот. И вообще, складывалось ощущение, что в этом замке я как будто своя. В ректорской обнаружилась суховатая женщина в строгом длинном платье. Она представилась секретарем и сообщила, что Торас Форклей на время покинул Академию. И надолго? Такой информации нет. Женщина развела руками. Ректор уехал в родовое имение, но я могу вас воспроводить кольеру Башиот, декану боевого факультета. На время отсутствия начальника он исполняет его обязанности. В принципе, мне было все равно, кто именно организует встречу с адептом, поэтому я кивнула и послушно последовала за секретарем. Декан боевого факультета оказался тоже драконом. Это я поняла по загоревшемуся взгляду, как только мои ноги переступили его кабинет. Час от часу не легче. Санара, оставь нас», — скомандовал мужчина и стал медленно ко мне приближаться. А как только женщина покинула это пристанище, его губы расплылись в довольной улыбке. Мужчина был красив, наверное, как и все драконы в этом мире. Высокий брюнет с идеальной фигурой и правильными чертами лица. На земле за него оба боролись все модельные агентства и киносъемочные площадки. А меня, если честно, было уже ничем не удивить. «И почему Торс не познакомил нас раньше?» «Нужно ему сделать выговор. сьер к вашим услугам». Мужчина поклонился и потянулся к моей руке чтобы примкнуть к ней губами. И по правилам местного этикета я не могла ему отказать. «Леди Марго, приношу свои извинения. Я не располагаю временем к длительному знакомству, поэтому прошу организовать встречу с адептом Силианом Рульзом. С ним у нас общее дело, связанное с артефактами. С ректором согласовано». «Да уберите этот официальный тон!» Дракон поверхностно махнул рукой. Я сообщу адепту, что вы его ожидаете. А пока, может, составите мне компанию за чашкой чая?» Плотоядный взгляд мужчины, который скользил по моему телу, настораживал. Но все было в рамках приличий. Предъявить ему было нечего. Поэтому я благодарно присела за столик и стала наблюдать, как декан раздает новые указания. Для начала он вызвал секретаря и попросил приготовить нам чай а затем обратился к Стивсу, который при виде меня только ухмыльнулся и растворился, поспешив выполнять указания. «Леди Марго, почему вы так напряжены? Вы меня боитесь? Я вас чем-то обидел?» «Вы? Ничем. А вот остальные драконы, возможно. Стало даже немного стыдно. Мне теперь всю жизнь от этих существ по миру шарахаться» и чем-то подозревать при знакомстве. Да, я, несомненно, заинтересовала Альера, но он не давал явного повода ждать от него опасности. Декан излучал чисто мужской интерес, который отличался от интереса серьезного торса или рассудительного Роллова. Поэтому мужчине сразу видно, что он бабник и, вероятнее всего, ведет себя так с каждой юбкой. Таких экземпляров я вычисляла еще на подходе, и старалась не провоцировать на дальнейшие действия. Не мой типаж. Дело не в вас. Сделала небольшой глоток принесенного чая и поставила чашку на блюдце. У меня много работы, сьер Так что это мое привычное состояние. Зря вы так, цокнул языком дикан. Какие ваши годы? Вам бы веселиться и о платьях думать. Так нет же. Современные женщины только и мечтают о том, как отобрать у нас работу. Говорилось все это так свободно и легко, что постепенно напряжение в кабинете испарилось. И уже до прихода адепта я смогла поддерживать легкую беседу и даже шутить. Все же первое впечатление оказалось ошибочным. Альер мне понравился. Не как мужчина, но уж точно как человек. С Силлианом разговор вышел продуктивный и короткий. Парень стал понимать меня с полуслова. Внедрить нагревательные элементы в одноразовые стаканчики было не так уж и сложно, а главное, недорого. Поэтому цена такого напитка будет даже меньше, чем его стоимость в самой кофейне. Так что покидала я Академию, довольная собой. А днем перед мероприятием я встретилась с Лиси. Девушка пообещала сделать мне маникюр, так как я соскучилась по ярким ухоженным ноготочкам. Алисе знала в этом толк. «Леди Марго!» – засмеялась девушка, нанося странную жидкость на мои руки. «Нет, неприятно не было, а вот боязно – да». «Скажите честно, Сьерра-Лан за меня избегает? Почему вы так решили?» Девушка нахмурилась и передернула плечами. «Возможно, в прошлую нашу встречу я слегка перегнула палку. Но он сам виноват. Делал постоянно замечания и вел себя, как напыщенный идиот. Да, в нем есть такая черта. На губах появилась непроизвольная улыбка. Эх, эта парочка была очень милой. Но я не думаю, что он тебя избегает. Тогда куда он пропал? Раньше он то и дело находился в вашем заведении. А сейчас, как ни приду, его там нет. Он ненадолго уехал в эльфийские леса. «Сегодня вечером должен вернуться и сопроводить меня на бал». «В эльфийске?» Лиси ойгнула и уронила баночку с кремом. «Значит, слухи не врут. Он решил вернуться к своей бывшей». «Кому?» «К Лирвианне. Они встречались, когда учились в академии. Потом расстались, но, видимо, ненадолго». «Вот у меня вопросик. А откуда ты все это знаешь?» Лиси покраснела и стыдливо отвела взгляд. «Я же девушка, леди Марго. Сами понимаете, на что мы способны, чтобы выведать информацию о понравившемся мужчине». Я звонко рассмеялась. Все же женщина есть женщина. И неважно где – на земле или на Варлоу. Пришлось уверять Лиси, что поездка носит исключительно деловой характер. А уже вечером... Перед тем, как отправиться на бал, Алоур явился ко мне домой с артефактом. «Успел», — обрадовался мужчина. «А теперь выдвигаемся». «Выглядишь, кстати, превосходно». «Теперь я не сомневаюсь, что у нас получится очаровать сына управляющего». «Новое заведение определенно будет у нас в кармане».